«Вами стал интересоваться оперуполномоченный. Ваша Евгения к а р л о н а дает ему полный отчет о том, чем вы с ней делитесь», — продолжал т е х н о р у к «Поверьте, сейчас для вас самое лучшее новое место. Я желаю вам только хорошего. И не повторяйте ошибок». «Боже мой! Чего в механизме жизни не понимала я сама? Было худо, неловко». «За дверью конторы уже с т р о и л и тех, кто уходил в этап. Я поднялась. Спасибо. Подождите», — остановил меня Портнов. «Он зашел за перегородку, вынес оттуда пару шерстяных носков и протянул их мне. Зима идет. Не знаю, где вы очутитесь. Возьмите. Это у меня лишние. И да благословит вас Бог». Он подошел ко мне, вложил в руки носки и поцеловал в лоб. Взгляд был теплым, добрым. «Как хочется, чтобы у вас все хорошо сложилось, милая вы девочка!» Никак не желая того, я горько и больно заплакала, прижав носки к груди. Среди провожавших была и Евгения Карловна. Я твердила про себя. «Дрянь, дрянь! Зачем же вы такая дрянь?» Этап уходил в ночь.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 Зачем гоняться за мной жизнь безнадежно повреждена предательство ее неотъемлемый атрибут За спиной Мы оставили уже много верст. Возмущение сменилось кротостью. Я шла и думала о человеке, который меня однажды уличил в обмане, а теперь счел нужным заслонить от лагерных осложнений, о шерстяных носках, которые только что получила от него, о донорском пайке. Чингиза, о перемешанности добра и зла, о необходимости понимать, наконец, все это в связке, таким, как есть, и полной своей неготовности именно к этому. И Эрик. О нем думать было особенно сложно. Он писал «Оперуполномоченный не знает, как меня отблагодарить за удачную операцию». Начальник готов сделать для меня все, что угодно, после того, как я избавил его от аппендицита и тому подобное. Являлась непрошенная мысль. Если все готовы сделать все, почему он не просит, чтобы меня перевели к нему или в другой лагерь полегче? Но я корила себя за слабость, спорила с собой. Не надо ни от кого, ничего не надо. Я сама, сама». Не знаю, откуда происходило чувство, что через сумеречную мглистую плоть несчастья я приговорена идти в одиночку, но оно было кратким и б е з а п и л л я ц и о н н ы м В том ночном этапе из Джангиджира во мне возникла не то фантазия, не то далекая надежда. Когда-нибудь, но я все расскажу, как сейчас еще и самой себе не умею. Может, ребенку, может, человеку, который услышит меня, может, еще и еще кому-то, но непременно поведаю об увиденном и пережитом». Желание было и самым малым, и самым большим, превосходящим остальное, похожее на первый душевный запрос. В тапочке то и дело набивался песок, стирал ноги, конец дороги было не представить. Кроме усталости уже ничего не существовало. Много людей, погруженных в схожие колодцы, о д о л е в а л а тогда дороги на... Фронт или в лагерь? Рушились прежние миры, рождались новые верования, и никогда я не чувствовала так близко Бога,